Глава 26. Дейрдре. После разговора с Беном я не знала, куда пойти. Позвонила Джуд сначала на мобильный номер, потом на рабочий, и оба раза попала на голосовую почту. Сообщение оставлять не стала, боялась, что голос выдаст мое волнение. В нашу прошлую встречу Джуд ясно дала мне понять, что по-прежнему хранит от меня какие-то секреты моей сестры, Но мысль о том, что Каро посвятила ее в тайны преступной деятельности семьи Трекстенов, а меня нет, причиняла мне боль. Конечно, речь шла не о личной жизни, не об отношениях с мужем, но меня все равно не оставляло чувство, что сестра доверяла мне лишь наполовину. Конечно, существовала еще и другая возможность. Бен просто солгал. Об отмывании денег я впервые услышала от него. Может, и джут тоже. Он скользкий тип, на которого надо хорошенько надавить, если хочешь у него что-то выведать. Верить ему на слово — большая ошибка. Я допивала воду, размышляя о том, что сяду сейчас в метро и поеду к мэрии, чтобы там подстеречь Джуд, когда она выйдет с работы. И тут мне позвонили копы. «Дейрдре, не могла бы ты еще раз зайти к нам? Появились новые факты, и нам надо обсудить их с тобой», услышала я голос Вильяверде. Я не поверила своим ушам. Копы сами зовут меня к себе. Когда я была у Вилья Верде, то поняла, что он считает меня истеричкой, которой больше всего хочется привлечь внимание к собственной особе. Вот почему я удивилась, что он все же взялся за этот запутанный клубок, убийство моей сестры. «Конечно», — ответила я, даже не скрывая энтузиазма, «уже иду». В участок я не шла, а летела. Там пришлось немного подождать, но очень скоро ко мне вышел полицейский и, дружелюбно улыбаясь, проводил меня в комнату для допросов, где предложил Содовой. Тут появился Вилья Верда с напарником, крепким коротышкой с оранжевыми волосами и веснушками, которого представил мне как детектива Гори. Гори сразу принялся разглядывать мои руки, словно собирался составить каталог моих татуировок. Вдруг он покачал головой и я поняла, что дело серьёзное. «Мы хотим задать тебе несколько вопросов, Дейрдре», начал Вильяверде. «Конечно, задавайте. Только сначала я задам вам один вопрос. Вы знаете, что Тео уже в Берлине?» Копы переглянулись. «Нет, мы об этом не слышали», сказал Вильяверде. «Он свободный человек, может ехать куда угодно», добавил Горри. Он только что схоронил жену и сбежал, бросив маленького сына. — возразила я, кладя руки на стол ладонями вверх. «По-моему, это подозрительно. И еще сегодня утром я говорила с его отцом». «Да?» — скучающим голосом отозвался Гори. Он подтвердил, что первая жена Тео умерла и сказал, что ее смерть была связана с наркотиками. «Я поняла, что не хочу проблем для старика. Не то чтобы я полностью ему доверяла, но и ломать ему жизнь тоже не входило в мои планы». Пусть он расскажет свою историю сам. А еще он сказал мне, что в день смерти моей сестры Тео вернулся из командировки раньше, чем его ждали, и ранним утром был уже дома. «Слушай, Дейрдре, вообще-то мы позвали тебя не за этим», — сменил тему Вильяверде. «Мы хотим тебе помочь, но сначала нам нужна кое-какая информация». «Какая?» «Ты говорила, что твой отец избивал твою мать», — сказал Гори но ни слова не сказала о том, что сама пыталась убить своего отца. Шестеренки времени заскрежетали и замерли. Я смотрела на горе и слушала стук своего сердца, которое бухало, словно далекая канонада. Напускать на себя воинственный вид и выяснять, что он хочет этим сказать, было бесполезно, как и притворяться невиновной. «Я защищала мать», — сказала я. Она написала письмо... На случай, если муж ее убьет. Я случайно нашла его и... И что? Я хотела помочь. Слова вырвались у меня почти как рыдание. Мое детство прошло в доме, над которым висела тень насилия. Сколько себя помню, шлепок по мягкому месту мог настигнуть меня в любой момент, просто чтобы шустрее поворачивалась. Те два года, что Риган практически жила с нами, были оазисом тишины и спокойствия потому что при людях мои родители вели себя совершенно иначе. Но стоило нам остаться без посторонних, и наш дом превращался в какой-то львиный прайд. А когда мне исполнилось пятнадцать, у отца начались какие-то проблемы с бизнесом, и дома вообще жить я не стала «И ты воткнула в него нож, как в стейк», — сказал Гори. «Повредила ему жизненно важный орган». Отец мог умереть. «Не драматизируй», — сказала мне тогда Каро. Просто они так живут. Но я не послушала ее совет. В ту неделю, когда я нашла в Библии письмо, мама каждый день надевала шарфик, закрывая им шею, что было странно. И вот как-то вечером она его сняла, а я случайно увидела и ужаснулась. Ее хрупкое белое горло перечеркивала цепочка синяков, следов от пальцев. Я пошла на кухню, взяла там нож, и унесла к себе, завернув в старое чайное полотенце. Я дала себе слово, что больше не буду сидеть, сложа руки, когда услышу звуки драки у них в комнате. Надо сказать, что худших деяний моего отца я никогда не видела, но всегда слышала. Он был пьян, сказала я, и избивал мою мать. Та ночь запомнилась мне как любительское кино, снятое с рук, когда картинка все время дергается и подпрыгивает. Может быть, это потому, что, когда я вошла в их комнату, меня саму трясло. «А ну прочь!» — зарычал отец, но весь его гнев был по-прежнему направлен на мать. Она завизжала, он толкнул ее. Я не стала тратить время на споры и просто всадила ему нож в спину. В комнате повисло молчание. «Конечно, мы понимаем, что ты оказалась в ужасной ситуации», — сказал Вилья Верде. «И мне жаль, что тебе пришлось через это пройти». «Нам обоим жаль». Горе, услышав слова напарника, будто проснулся. «Никто не должен проходить через такое», — буркнул он. «Мне было всего пятнадцать. Эти слова смутили меня саму, повиснув в воздухе между мной и ими. Что это я? Оправдываюсь малолетством? Но я не знала, как объяснить копам, что в нашей семье жаловаться чужим на своих считалось преступлением похуже, чем любое физическое насилие». Только один человек на свете мог меня понять. коро. Так что, да, пырнуть отца ножом было для меня тогда единственным выходом. Понятно. Мы тут каждый день имеем дело с теми, кто берет правосудие в свои руки. Некоторые из них даже хотят кому-то добра. Вот только кончается это всегда плохо. Слова горе показались мне горькими, но спорить было трудно. Отец сам отказался вызвать полицию или поехать к врачу. Но на следующий день ему стало плохо. Он слег с лихорадкой. Мой удар ножом не мог убить его сам по себе, но отец подхватил сепсис и провел пару недель в больнице. Мать навещала меня в психиатрическом центре Кридмара, куда меня упекли, чтобы провести психиатрическую экспертизу и выяснить, есть у меня преступные наклонности или нет. «Зачем ты это сделала, Ягненок?» спрашивала она меня нежно с певучим ирландским выговором. «Какой ужас! Он же хотел тебя убить!» отвечала я ей. «Я нашла твое письмо!» «Какое письмо?» «То в нашей Библии!» При упоминании Библии мать перекрестилась. Оно не предназначалось для твоих глаз, Ягненок. Мне жаль, что ты его нашла. А я рада, что нашла его. Теперь он получил по заслугам. Ты не права. «Ему нужна помощь, как и всем нам, наверное». От воспоминаний у меня задрожали руки. Чтобы скрыть это, я сцепила пальцы. «То, что случилось с моим отцом, не имеет никакого отношения к смерти Каро». «Как раз имеет, и самое непосредственное», — заявил Горе. «Ты считаешь, что мужчины, у которых не складываются отношения с женами, заслуживают смерти?» «По всей видимости...» Мое понимание выражения «не складываются соотношения» отличалось от его собственного, но я не стала поднимать эту тему. «Я считаю, что каждый имеет право на справедливость. Но жаждешь мести», — возразил Гори. «А это не одно и то же. Не буду притворяться, что понимаю, каково тебе сейчас. Скажу только, что ты ступила на зыбкую почву. Я не понимаю, какое отношение событий из давнего прошлого моей семьи «Имеют к тому, что происходит сейчас». «Обри Саттон Брейтуэйт хочет, чтобы мы завели на тебя дело за то, что ты сделала с ним вчера», — сказал Вильяверде. «Мы объяснили ему, что ты сейчас в стрессе, но он...» «Обри?» — я вытаращила на него глаза. «Но ведь он сам на меня набросился». «И тем не менее, ты сидишь перед нами совершенно невредимая, ни синяка, ни царапины», — возразил Горри. А вот у него сломаны два ребра и сотрясение мозга. «И по заслугам», — буркнула я мрачно. Вряд ли я так уж сильно его отделала. Травму головы он вообще, скорее всего, симулировал. Почему по заслугам? Было бы соблазнительно предаться ярости. Хотелось опрокинуть стол, вырваться из участка, найти обри и разбить ему башку, как яйцо. Меня остановила только память о маме. «Может, позвоним моему адвокату?» — сказала я. «Его зовут Хьюго Лорайя. Он работает в компании «Каспер Питерс Макнелли». «Мы знаем такого адвоката», — подтвердил Гори. «И знаем, что у тебя нет на него денег». «А вот в этом вы ошибаетесь, как и во многом другом», — возразила я. «Где тут у вас телефон?»